Здесь нет ответов на наши вопросы Отчасти нам весело, коль тоскливо, так слезы И каждый день снова похож на понедельник Все, что происходит, кажется пусто От радости радостно, от грустного грустно Но как бы хотелось иных нам впечатлений Плакать от радости, если охота Смеяться проблемам и тяжким заботам из с чистым сердцем ночью на звезды смотреть Чтоб думать над тем, как мир наш прекрасен А не как рассчитаться со всеми счетами И плыть по течению жизни степенно Просто счастливо быть прошла Идти по жизни вольным Слышишь меня весна Словно во мраке безумные тени Придем, натыкаясь на грязные стены Ждем окончания рабочей недели Чтобы хоть что-то уйти петь На снова и звон звоннобитые посуды и всё повторится по-новому кругу В телах и заботах не можем мы больше вода же хотеть. Но рай недалёк, он всегда рядом с нами по зажёренным взглядом и слепыми глазами Он начинается там, где качается жажда Быть выше других Ему yeah, ну дела нет до да богатства и разбрей До да новостей, что зомби рвёт массы не за окно, свободно вздохни И вырвись из плена страстей Как просто, как просто Зветят на без звезды Ветер колышет березы Шумит в бурной реке вода Как просто, как просто Оставить невзгоды в прошлом Идти по жизни вольны